Глава 26. И мне выпала сегодня честь начать эту новую фазу. Пришло время, друзья мои, по крайней мере, некоторым из нас покинуть эту версию земли и совершить очередной гигантский прыжок. Мэри, Понтер и Мега переночевали на полу в хижине Вессан. На следующий день, завернув кадонатор в шкуры, чтобы никто его не заметил. Они вызвали транспортный куб и отправились в центр к Ралдакам, откуда вертолетом вернулись в Салдак, как раз к тому времени, когда двое перестали быть одним. Понтер встретился с Адекором, они погрузились в автобус и отправились домой, на свою территорию. Мэри знала, что Понтеру завтра предстоит новое путешествие. Он должен будет сопровождать делегацию ООН, в составе которой будет и Джок Кригер в их поездке на остров Данакат. У Мэри разрывалось сердце, и она уже считала дни до следующего периода, когда двое станут одним. Она, конечно, не будет все это время жить здесь. Ей нужно будет вернуться в Синерджи Групп, однако обязательно приедет на выходные. Мэри повернулась и медленно побрела по направлению к дому Бандры, неся в руках завернутый в шкуру кадонатор. Вокруг было множество других женщин, но ни одна из них не выглядела печальной. Те, что разговаривали друг с другом, смеялись. Широкие лица тех, кто шел в одиночестве, озарялись улыбками, адресованными не другим прохожим, а собственным потаенным мыслям. Мэри чувствовала себя полной дурой. Какого черта она делает здесь, в этом мире, с этими людьми? Да, ей нравится проводить время с Понтером. Их секс был таким же потрясающим, как и раньше. Общение интересным и увлекательным. А поездка к Висан была замечательной в очень многих отношениях. Но ведь в следующий раз они с Понтером будут вместе лишь через 25 дней. Стая странствующих голубей на некоторое время закрыла солнце. Мэри знала, что это перелетные птицы, курсирующие между двумя домами, одним на севере, другим на юге. Она горестно вздохнула и продолжила путь. Ей было понятно, почему все неандерталки, мимо которых она проходила, улыбаются. Они не возвращаются, как она, к одинокому существованию. Они возвращаются к своей семье и к своим детям, у кого они есть. Мэри подняла воротник мамонтовой шубы, начал задувать холодный ветер. Она ненавидела зиму в Торонто и подозревала, что здешнюю она будет ненавидеть еще больше. Торонто такой большой... В нем столько промышленности, столько людей и машин, что он изменил местную окружающую среду. К северу от города, как и к югу, в западной части штата Нью-Йорк все сплошь заваливает снегом, но в самом Торонто снег идет лишь несколько раз за зиму и почти никогда перед Рождеством. Конечно, это место не соответствовало Торонто. Солдак располагается в 400 километрах севернее, там, где в мире Мэри находится садбари, а в Садбори снег выпадает тоннами. В Салдаке должно быть снега еще больше. Мэри вздрогнула, хотя сейчас было еще далеко не так холодно. Она подумала, не попросит ли компаньона рассказать, на что похожа здешняя зима, но не стала, опасаясь, что Кристина подтвердит худшие ее опасения. Наконец она подошла к раздутому приземистому дереву, представлявшему собой основную часть дома Бандры. Все его листья уже облетели, Мэри вошла в дом, на ней были штаны неандертальского типа со встроенной обувью, но, переступив порог, она автоматически нагнулась, собираясь разуться. Она снова вздохнула, подумав о том, привыкнет ли хоть когда-нибудь к этому месту. Мэри прошла в свою спальню, оставила там кадонатор и вернулась в гостиную. Послышался звук текущей воды. Должно быть, Бандра уже дома, а ее партнер уехал к себе на окраину предыдущим автобусом. Наверное, раньше звук воды заглушался шумом, который производила сама Мэри, а поскольку дверь в ванную была закрыта, Мэри знала, что исключительно из соображений санитарии, а не из соблюдения приличий, то Бандра еще не почувствовала ее запах. Женщина прошла на кухню и налила себе фруктового сока. Мэри слышала, что неандертальцы, собирающие на юге фрукты, Сбривают все волосы с головы и тела, чтобы лучше переносить жару. Она попыталась представить себе Понтера без волос. Мэри видела бодибилдеров по телевизору, у них почему-то всегда были без волосы и грудь, и спина, либо они их бреют, либо стероиды дают такой эффект. Так или иначе, она решила, что Понтеру лучше оставаться как есть. Мэри ожидала, что Бандра вот-вот выйдет из ванной, но она все не появлялась, а Мэри уже очень хотелось в туалет. «Придется пересилить себя и воспользоваться ванной комнатой совместно с Бандрой». Она подошла к закрытой двери и толкнула ее ладонью. Бандра стояла, согнувшись над раковиной и носом почти упираясь в висящее над ней квадратное зеркало. «Простите», — сказала Мэри. «Мне просто очень надо». «О, Боже, Бандра, что с вами?» Мэри понадобилась секунда, чтобы заметить на полированной гранитной поверхности раковины пятна крови. Красные капли не слишком выделялись на розовом камне. Бандра не повернулась к ней. Наоборот, казалось, она прячет от нее лицо. Мэри подошла ближе. «Бандра, что случилось?» Мэри протянула руку и тронула Бандру за плечо. Если бы неандерталка действительно этого не хотела, Мэри ни за что не удалось бы развернуть ее к себе. Но после секундного сопротивления... Она обмякла и подчинилась. Мэри судорожно охнула. По всей левой половине ее лица расплылся синяк, желтая кайма вокруг сине-черной области сантиметров десяти в длину, которая начиналась от самого надбровья и тянулась через всю щеку к уголку рта. Посередине была садина диаметром примерно в половину размера синяка покрытая засохшей корочкой, но бандра содрала большую ее часть, вот откуда взялись капли свежей крови. «Господи! Что с вами стряслось?» Мэри нашла какой-то квадратный кусок грубой ткани, платок, полотенце, смочила его водой и помогла бандре очистить рану. По лицу бандры катились слезы, они изливались из глубоких глазниц, огибали массивный нос, стекали по нижней челюсти без подбородка и капали в гранитную раковину, смывая кровавые пятна. — Я... я не должна была позволять вам жить здесь, — тихо сказала Бандра. «Мне — Мне? — удивилась Мэри. — Что я сделала? Но Бандра, похоже, была погружена в собственные мысли. — Могло быть хуже, — сказала она, глядя в зеркало. Мэри отложила платок и положила руки на широкие плечи Бандры. «Бандра, что случилось?» Я пыталась убрать засохшую кровь. Тихо сказала Бандра. «Думала, может, как-то удастся скрыть и синяк, и вы не заметите, но...» Она высморкалась. А когда неандерталец сморкается, это очень громко и раскатисто. «Кто это с вами сделал?» спросила Мэри. «Неважно», — ответила Бандра. «Разумеется, важно!» — сказала Мэри. «Кто?» Бандра немного собралась силами. «Я привела вас в свой дом, Мэра. Вы знаете, что барасты мало заботятся о приватности, но в данном случае я на ней настаиваю». Мэри почувствовала подступающую тошноту. «Бандра, я не могу мириться с тем, что кто-то вас бьет!» Бандра взяла платок, и промокнула им левую щеку, чтобы посмотреть, остановилось ли кровотечение. Кровь больше не шла, и она положила платок на место. Мэри отвела ее в гостиную и посадила на диван. Присев рядом, она взяла широкие ладони бандры в свои и заглянула в ее пшеничного цвета глаза. — Не торопитесь, — сказала Мэри. — Соберитесь силами. Но вы должны мне рассказать, что случилось. Бандра отвернулась. Он уже три месяца этого не делал. И я подумала, может, и в этот раз не будет. Я подумала, а вдруг... Бандра, кто вас ранил? Голос Бандры стал почти неслышным, но Кристина повторила его погромче прямо Мэри в ухо. «Гарп!» «Гарп?» — удивленно повторила Мэри. «Ваш партнер?» Голова Бандры наклонилась на несколько миллиметров. «Мой Бог!» — воскликнула Мэри. Она сделала глубокий вдох, потом кивнула. «Не столько Бандре, сколько себе самой». «Хорошо», — сказала она. «А сейчас мы сделаем вот что. Пойдем к представителям власти и все им расскажем». «Тант», — сказала Бандра. «Нет». «Да», — твердо возразила Мэри. «Такое случается и в моем мире, но с этим нельзя мириться». «Вам могут помочь!» «Тант!» — повторила Бандра уже тверже. «Я знаю, что это тяжело», — сказала Мэри. «Но мы пойдем вместе. Я все время буду с вами. Мы положим этому конец». Она указала на компаньона Бандры. «В архиве алиби должна быть запись всего, что он сделал. Не так ли? Он не может уйти от ответственности. Я не выдвину против него обвинений. Без обвинения со стороны жертвы нет преступления». «Это закон. Я знаю, что вы думаете, что любите его. Но вы не должны это терпеть. Никакая женщина не должна...» «Я не люблю его», — сказала Бандра. «Я его ненавижу». «Ну, хорошо», — сказала Мэри. «Так давайте тогда что-нибудь с этим сделаем. Давайте умоемся, переоденемся в чистую одежду и пойдем к арбитру». «Тант», — сказала Бандра хлупая ладонью по стоящему перед ней столику. Звук был настолько громкий, что Мэри подумала, не разлетится ли стол в щепки. «Тант!» — повторила она снова. Но в ее голосе не было страха, скорее в нем звучала убежденность. «Но почему, Бандра, если вы считаете, что ваш долг скрыть все это от...» «Вы ничего не знаете о нашем мире», — сказала Бандра. — Ничего. Я не могу пойти с этим к арбитру. — Почему? Избиение — это ведь преступное деяние. — Конечно, — сказала Бандра. — Даже между людьми, состоящими в союзе? Бандра кивнула. — Тогда почему? — Из-за наших детей, — рявкнула Бандра. — Из-за Хапнера Дренны. — А что с детьми? — не поняла Мэри. — Гарп им отомстит или... Или он их тоже бил в детстве? — Вот видите! — хрипло каркнула Бандра. — Вы не понимаете ничего! — Ну так объясните мне, Бандра. Объясните, чтобы я поняла, или я пойду к арбитру одна. — Какое вам до этого дело? — спросила Бандра. Мэри озадачила этот вопрос. Ведь понятно, что до этого есть дело каждой женщине. Понятно, что... И тут на нее словно метеор упал с неба. Она сама не сообщила о своем изнасиловании, и ее начальница Кейсер Римтула стала следующей жертвой Корнелиуса Раскина. Она хотела как-то это исправить, хотела никогда больше не чувствовать вины за то, что нападение на женщину осталось незамеченным. — Я просто хочу помочь, — сказала Мэри. — Вы мне не безразличны. Если хотите помочь, то забудьте, что когда-либо видели меня в таком виде. Но вы должны пообещать. Поклянитесь. Но почему, Бандра, вы не можете позволить этому продолжаться? Я должна позволить этому продолжаться. Она сжала свои огромные кулаки и закрыла глаза. Я должна. Почему? Ради бога, Бандра. Ваш глупый бог здесь ни при чем, сказала Бандра. Здесь речь о реальных вещах. О каких реальных вещах? Бандра снова отвела взгляд, глубоко вдохнула, потом выдохнула. «О наших законах!» — сказала она наконец. «В каком смысле? Разве за такое не положено наказание?» «О да!» — сказала Бандра с горечью в голосе. «Еще как положено!» «Что тогда?» «Вы ведь знаете, какие у нас наказания?» — спросила Бандра. «Вы же знакомы с историей Понтра бодда -то? какое наказание грозило его партнеру Адекору, когда его несправедливо обвинили в убийстве Понтера. Его могли стерилизовать, — ответила Мэри. — Но Адекор этого не заслуживал, ведь он ничего не совершал. Но гарб... По-вашему, мне интересно, что станет с ним? — сказала Бандра. — Но стерилизует не только гарба. Склонность к насилию нельзя терпеть в генетическом пуле. Стерилизует всех, у кого хотя бы половина генов общая с ним. Господи Иисусе! сдавленно воскликнула Мэри. Ваши дочери. Именно. Скоро должны зачать поколение 149. Моя Хапнар забеременеет вторым ребенком. У Дрены будет первый. Но если я сообщу о Гарбе... Мэри чувствовала себя так, будто ее пнули в живот. Если Бандра сообщит о Гарбе, ее дочерей стерилизуют, так же, как всех братьев и сестер Гарба и его родителей, если они еще живы. Хотя, возможно, его мать пощадят, поскольку у нее уже наверняка была менопауза. «Я не думала, что неандертальские мужчины могут быть такими», — сказала она. «Бандра, я так вам сочувствую». Неандерталка едва заметно пожала своими массивными плечами. Я несу это бремя уже давно. Я привыкла. И что? Я думала, что все закончилось. Он не бил меня с тех пор, как ушла моя партнерша, но... «Они никогда не прекращают», — сказала Мэри. Не совсем. Во рту у нее появился кислый привкус. «Должно быть что-то, что вы могли бы с этим сделать». Она помолчала. «Вы ведь можете защищаться». «Это должно быть законно, вы могли бы...» «Что?» Мэри смотрела на устланный им хомпол. «Неандерталец может убить другого неандертальца одним хорошо нацеленным ударом». «В самом деле», — сказала Бандра, — «в самом деле. Так что, как видите, он, должно быть, любит меня. Будь это не так, я была бы мертва». «Если б любил, не бил бы», — возразила Мэри. «Но ударить в ответ и посильнее...» «Возможно, это единственное, что вам остается?» «Я не могу», — сказала Бандра. «Если решат, что у меня не было необходимости его убивать, обвинение в насилии будет выдвинуто против меня, и опять пострадают мои дочери, потому что у них половина и моих генов тоже». «Проклятая уловка, 22», — сказала Мэри. Она посмотрела на Бандру. «Вы знаете эту поговорку?» Бандра кивнула. «Ситуация, из которой нет выхода, но вы не правы. Выход есть. Рано или поздно один из нас умрет». До тех пор она подняла руки, разжала кулаки и повернула их ладонями вверх в жести бессилия. «Но почему вы с ним просто не разведетесь? Я так понимаю, у вас это легко?» «В процессуальном плане, да, но люди все равно удивляются и сплетничают». «Если я разорву союз с Гарбом, люди начнут интересоваться причинами. Правда может всплыть на поверхность, и мои дочери опять окажутся в опасности». Она покачала головой. «Нет, мой способ лучше». Мэри наклонилась к Бандре и обняла ее. Прижала к себе и погладила по серебристым волосам.